Глава четвертая. Первая смерть. Старший по королевскому кортежу капитан Дефорт ехал верхом на своем боевом коне, уныло размышляя о том, что стал слишком стар для подобных долгих путешествий. Поясница болела, ноги и отваливались, до точки привала, отмеченной им же самим на карте, было еще далеко. Маршрут пролегал в объезд основного тракта, чтобы не привлекать лишнего внимания. Женитьба наследников двух королевств держалась в строжайшей тайне. Со стороны севера у Арусбурга сгущались тучи, и правители его решили заручиться военной поддержкой королевства Фэй. Те же, в свою очередь, роднились с одним из богатых государств, стоящим на крупнейших золотоносных жилах. Золото Аурусбурга ценилось во всем мире выше остального, как самое чистое. Оно уже не давало покоя воинственным соседям, периодически поднимавшим головы и пытавшимся отобрать пару-тройку рудников у границ. Юная принцесса, ехавшая все три дня от начала путешествия тихонько, как мышка, вдруг высунулась из окна своей удобной кареты и стала хлопать в ладоши и кричать. «Эй, кто-нибудь, когда мы уже остановимся? Сил нет уже трястись в этой тарантайке». Дефорт подъехал поближе к окну ее кареты и как можно вежливее объяснил, что сейчас это сделать никак невозможно поскольку подвергнет опасности жизнь ее высочества. Но принцесса и слышать ничего подобного не хотела. Он удивился, как чудно она разговаривала. Неужели это был говор, обычный для монастыря, при котором она воспитывалась? — Это возмутительно! — она грозила пальцем дефорту Кто здесь принцесса, в конце концов, я или вы? — Вы здесь принцесса, — отвечал он, вздыхая. «Тогда почему вы со мной припираетесь? А ну немедленно командуйте привал! Я устала! Я есть хочу!» Дефорт посмотрел на экипаж Камергера в надежде найти там поддержку. Королевский придворный Вильгельм фон Уттербах высунул седую голову из окна и выкрикнул. «Капитан, может быть, позволим принцессе отдохнуть? Да и мы все ужасно устали от тряски!» «Давайте-ка, подыщите полянку посимпатичнее для привала». «Но это не по уставу, граф». Утербах утомленно махнул ладонью, мол, как-нибудь обойдется. Спустя минут пятнадцать Дефорт углядел в с правой стороны за деревьями удобное местечко и дал приказ к стоянке. Принцесса, довольная своим триумфом над капитаном, неуклюже выбралась из кареты и стала требовать от горничной другое платье. Молодой мечник Эдмар не спускал с принцессы глаза. «Дефорт взял себе на заметку, что того нужно держать в поле зрения. Еще любовной драмы мне тут не хватало», — подумал он, спешившись с коня. Взгляду Галины вместе с дверцей багажного дилижанса открылся ворох тюков с платьями. «Вот», — торжественно провозгласила Френ, «все ваши любименькие здесь. какой возьмем? Это с лентами. Оно розовое. Тогда это с бархатными вставками. Френ, оно розовое. С жемчужиной отделкой? Не совсем для дороги, но розовое. Но... Френ принцесса сжала кулаки. «Если ты сейчас же не найдешь мне нормальное платье, я велю тебя казнить!» Френ затряслась от ужаса. «Или еще хуже!» — продолжала девушка в бешенстве. «Лишу квартальной премии!» Френ побледнела. Она была уверена, что на последнюю угрозу лучше не нарываться. Мало ли что скрывается за таинственным сочетанием слов. Она судорожно стала копаться в ворохе всех оттенков розового. «Там что такое черное?» – дотошная принцесса углядела кусок темного материала. «Это это нельзя! Это на случай траура! Если вы прибудете ко двору Аурусбурга в черном, они решат, что у вас кто-то умер!» «Френ, квартальная премия!» – четко и с предупреждением в голосе произнесла юная Равена. Фрэн быстро достала мрачное платье с высоким воротником и помогла госпоже облачиться в него. Принцесса осталась удовлетворена, но попеняла, что к такому платью нет нормальной обуви. Лоферы, эспадрильи. Есть что-то для нормальных современных женщин, чтоб без каблука или на широком каблуке? Но на широком каблуке это ж мужчины носят недоумевала Френ. Галина оглядела окружающих мужчин. Все, от стражников до Кемергера, носили ботинки или сапоги на квадратном каблуке средней величины. Примерно такой каблук был у ее демисезонных ботильонов. жили Мужики на каблуках ходят. Тьфу, все тут надо менять. Недовольно процедила она сквозь зубы. Френ отправилась организовывать завтрак, оставив принцессу праздно прогуливаться вдоль поляны. Галина была чрезвычайно довольна. Перед ней открылся мир, который давал ей массу интересных возможностей. Она мысленно крутила название Аурусбург, и, не будучи глупой женщиной, совершенно справедливо ожидала отчасти Аурус чего-то связанного с золотом. Стать принцессой, а еще лучше королевой золотого города, было заманчиво. Горы драгоценного металла, слитки, ювелирные украшения проплывали перед глазами. Неплохая альтернатива красному автомобилю. Рядом будто невзначай возник молодой воин, который недавно заглядывал к ней в карету. Он произнес, не глядя на принцессу. «Равена, когда-то ты клялась, что скорее умрешь, чем выйдешь замуж за другого. И теперь я вижу, что ты спокойно едешь туда, в Айрусбург, подобно жертвенной корове. Что стоит твои обещания, Равена?» Принцесса взглянула на него с интересом, а затем нагло заявила. «Ты, конечно, симпатичный парнишка, но я тебе ничего не обещала». Эдмар потерял дар речи от этого беспринципного вранья. «О, как обманчива женская внешность! Думал ли я когда-нибудь, что моя возлюбленная так легко откажется от своих слов? Знай, что если ты выйдешь замуж за принца, то я сначала убью тебя, а потом себя!» На прекрасном лице принцессы отразилась гримаса раздражения. «Слышь ты, романтичный юноша, или ты мне не мешаешь становиться королевой, или я сейчас возьму хворостину и хорошенько отмудохаю тебя пониже спины при всем честном народе, чтобы выбить всю дурь из головы!» Задумал он. «Убийство и суицид! Ромео сраный!» «Эдмар!» — окрикнул мечника капитан. «Встань у той стороны! С этой и так достаточно народа стоит!» «Да занимайся чем положено!» Галина обрадовалась, что спровадила назойливого поклонника, но к ней уже направлялся старый граф. Интересно, что этому надо? Неужели светские беседы вести? Но не успел старик подойти к ней ближе, чем на полметра, как воздух со свистом рассекла стрела и угодила тому прямиком в сердце. Следующая спустя мгновение воткнулась в дерево рядом с головой Галины. Всё произошло так быстро, что она не успела даже ойкнуть. Чья-то рука обхватила ее за талию сзади. Другой рукой человек хладнокровно полоснул по горлу бывшей главбухши Галины Петровны Востриковой, а ныне принцессы Равены из Фэй острым ножом.